И для них наступил миг сближения, миг трагической нежности и объединения, который свел их воедино, точно маленькие струйки огня, вопреки всему бессмысленному нигилизму жизни. В кухню боязливо вошла Маргарет. Ее глаза были красны, широкое немецкое лицо бледно и сплакано. В холле перешептывалась группа любопытных постояльцев. «Теперь я их всех потеряю», — сетовала Элиза. «В прошлый раз ехало трое, больше двадцати долларов в неделю, когда деньги достаются так нелегко, не зная, что с нами всеми будет». Она снова заплакала. «Ах, ради всего святого!» — раздраженно сказала Хелен. «Ну, хоть раз забудь про постояльцев». Сива дурела опустился на стул у длинного стола. Время от времени он что-то бормотал полной сентиментальной жалости к себе. Люк, на чём лице возле губ залегли обида, боль и стыд, заботливо встал возле, ласково заговорил с ним и принес ему стакан воды. — Дай мне чашку кофе, мама! — досадливо вскричала Хелен. — Ради всего святого! Можешь ты хоть что-то для него сделать! — Да-да, конечно! — сказала Элиза, торопливо бросаясь к газовой плите и зажигая горелку. — Я не подумала. Сейчас сварю.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 о ссорах с ее честными братьями, о предполагающемся разводе, о примирении и возрождении. Он дрейфовал между двумя своими оплотами, Маргарет и Элизой, возвращался в Алтамонт каждое лето ради нескольких недель злоупотребления наркотиками и пьянства, которые завершали семейным скандалом, тюрьмой и лечением в больнице. Едва он приезжает домой в Апилгант, как начинается ад.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 Но каждое его письмо, в котором он хвастал своими успехами или оповещало о своем ежемесячном духовном воскрешении, она читала вслух всем остальным, хотя их нисколько не трогали эти письма, вели речнивые, глупые, полные кавычек, написанные крупным кудрявым почерком. Его ломание преисполняло ее гордостью и радостью, его цветистая неграмотность казалась ей лишним доказательством его интеллекта. «Дорогая мама, ваша от одиннадцатого получена, и, должен сказать, я был очень рад узнать, что вы по-прежнему в стране живых, так как мне начало казаться, не прошло ли слишком много времени, от выпивки до выпивки, со времени вашего последнего». «Я же вам говорю», — сказала Элиза, поднимая глаза от письма и довольно смеясь, он совсем не дурак. Хелен, растягивая широкий рот в улыбке, в которой ехидная насмешка мешалась досадой, подмигнула люку, а когда Элиза продолжала чтение, она со смирением возвела глаза к небу. Гант напряженно наклонился вперед, вытянув шею, и слушал внимательно, с легкой ухмылкой удовольствия.